Глава 34. В тёмном сером костюме с металлическим отливом ко мне в кабинет без стука входит Марат. Я ошарашенно смотрю на мужчину, и внутри вновь начинает закипать гнев. Что ты тут делаешь? вскрикиваю я и поднимаюсь с кресла. Яна Игоревна, я пыталась удержать, но он требует, чтобы вы приняли его. Вслед за Маратом вбегает Дарья, моя секретарь. В элегантном черном костюме. «Все хорошо, я сама разберусь». Отвечаю ей, и девушка выходит. «Яна, я слышал, ты развелась с Костровым». Марат садится на стул и скрещивает руки на груди. «Почему ты меня избегаешь?» Заблокировала номер, не отвечаешь на СМС. «А ты пришел снова мной воспользоваться и свалить? Теперь уже не с парой сотен тысяч, а с парочкой миллионов?» перечёл ему в ответ Убирайся отсюда. Что ты несёшь? Вскипает тон и подскакивает с места. Что за сотни тысяч? Ты продал меня. Сдерживаю мерзкий комок, который поднимается по горлу выше. Мой отец предложил тебе деньги, и ты согласился. Какие деньги? Что ты несёшь? Марат перегибается через стол ко мне. И его вид устрашающе грозен. Я не брал никаких денег от твоего отца и никогда бы не взял. А вот ты, Яна Кострова, знаешь ли о том, что твой родитель поспособствовал, чтобы уничтожить мою семью. Я открываю рот, и слова застревают. Твой отец добился, чтобы маму уволили с работы, а папа вдруг стал лишним рабочим в компании, где проработал почти 10 лет. У него случился от стресса инсульт, и он скончался в больнице на второй сутки. Нам ничего не оставалось, как уехать из города. Маму не брали даже в детские сады нянечкой, не говоря о том, что она заслуженный педагог начальных классов. Эти новости меня ошпаривают, будто кипятком. Неужели мой отец всё-таки опустился до самого дна, чтобы только выполнить задуманное? Марат оседает обратно на стул и трёт лоб. В его глазах боль и обида. Марат, это что, правда? Чуть слышно произношу я и тоже сажусь в кресло. Открывшаяся реальность придавливает меня многотонным катком. Вихрь событий, пусть даже в прошлом, очерняет всё, напоминает, в каком мире я живу. Нам приходилось полгода мотаться по съёмным квартирам, Пока мы смогли продать здесь всё обе наши жилплощади. Маме поначалу тоже было сложно. Ей дали только подготовительный класс, а потом уже первоклассников. Видимо, власть твоего отца простиралась и за пределы нашего города. Продолжал Марат. Спасибо моему директору, где я работал прорабам. Он не оказался подлой сукой, а и посоветовал меня как лучшего руководителя. Только благодаря ему я получил высокую должность. И теперь веду самые крупные проекты нашей строительной фирмы. И я старалась усмирить бешеное биение сердца. Правда, било настолько сильно, что мне хотелось кричать об этом и не верить. Но с другой стороны, Марат оказался честным и порядочным человеком. А вот мой отец. Я приходил к твоему отцу. Это правда. Но когда он предложил мне деньги, я ответил, чтобы он засунул их себе. Марат корректно выдерживает паузу. Вот тогда он и пригрозил мне, что уничтожит меня и мою семью, если я еще раз посмею к тебе приблизиться. Прости, пожалуйста. Лепечу ему в ответ на нелегкий рассказ. Почему ты раньше мне не говорил? Яна. Горько усмехается он. Ты слишком далекая для меня цель. И слишком любимая, чтобы сломать тебе жизнь. Я встаю и молча прижимаясь к Марату. Он обнимает и нежно целует в шею. Давай уедем отсюда навсегда, шепчу ему и чувствую, как в знак утверждения он кивает головой.